Глава 28. Темнее, глубже, холоднее. Следующим утром на рассвете Гурни сидел за столом и пил свой первый кофе. Он глядел через стекло французской двери. По краю каменной террасы полз паук-синокосец по и тащил уховертку. Уховертка пыталась сопротивляться. Гурни хотел было вмешаться, но понял, что движет им вовсе не доброта и не сострадание. Ему просто хотелось не видеть этой борьбы. «Что такое?» — услышал он голос Мадлен. Он вздрогнул и обернулся. Она стояла рядом с ним, в розовой футболке и зеленых полосатых шортах, только что из душа. «Созерцаю ужасы природы», — сказал Гурни. Мадлен поглядела в окно на небо на востоке. «Будет хороший день». Гурни кивнул, хотя на самом деле ее не слышал. Его занимала другая мысль. «Вчера вечером Кайл вроде сказал, что собирается утром обратно на Манхэттен. Ты не помнишь, он не говорил, во сколько уезжает?» «Они уехали час назад». «Что?» «Они уехали час назад. Ты крепко спал. Они не захотели тебя будить». «Они?» Мадлен поглядел на него, она явно была удивлена его удивлением. Ким сегодня днем надо быть в городе, чтобы снять интервью для осиротевших. Кайлу говорил ей поехать с ним утром, чтобы вместе провести день. Похоже, особо уговаривать и не пришлось. Думаю, она планирует остаться у него на ночь. Не могу поверить, что ты не видел, к чему идет. Может, ты видел, но не так быстро. Мадлен встала и налила себе кофе из кофеварки. «Тебя это тревожит?» «Меня тревожит неизвестность. Тревожат сюрпризы». Мадлен отхлебнула кофе и вернулась к столу. «К сожалению, жизнь полна сюрпризов». «Я уже понял». Мадлен стояла около стола и смотрела сквозь дальнее окно на всю расширяющуюся полосу света над горами. «Тебя тревожит Ким?» «Отчасти». «Мне непонятна эта история с Робби Мизом. Этот малый явно неадекватен, а она стала с ним жить. Что-то тут не так». «Я согласна, но, возможно, причина не та, о которой ты думаешь. Многих людей, особенно женщин, притягивают нездоровые личности. Чем менее здоровые, тем сильнее притягивают. Они связываются с преступниками, с наркоманами. Им нужно кому-то помогать». «Для отношений этот фундамент хуже некуда, но так часто бывает. Я каждый день вижу это в клинике. Возможно, именно так было и у Ким с Робби Мизом, пока она не нашла в себе силы душевного здоровья и не порвала с ним». Захватив листок с подробным описанием дороги, Гурни вскоре после рассвета отправился на озеро Сороу. Путь по предгорью Кацкила, по холмистым фермерским полям округа Скохэри Вверх в Адерондокские горы пробудил неприятные воспоминания. Лет в 12 он отдыхал с мамой на озере Брант. Мама тогда переживала острое отчуждение в отношениях с отцом и из-за этого была жалкой, тревожной, прилипчивой. Даже теперь, почти 40 лет спустя, Гурни с содроганием вспоминал об этих каникулах. Чем дальше Гурни ехал, тем круче становились склоны, долины уже, тени гуще. Если верить инструкциям, которые дал ему ассистент Траута, последним должен был быть отрок Шаттер. После этого в лабиринте лесовозных дорог и поворотов он мог полагаться только на точность одометра. Лес входил в состав огромных частных владений, в нем стояло лишь несколько летних домов, ни магазинов, ни заправок, ни людей и очень плохая мобильная связь. Система полного привода Аутбека едва справлялась со здешней местностью. После пятого поворота, который, согласно указаниям, должен был привести прямо к дому Траута, Гурни оказался на небольшой поляне. Он вышел из машины и обошел поляну по периметру. Дальше в лес вели четыре ухабистые тропы, но было совершенно непонятно, какую выбрать. На часах было 8.58, всего две минуты до назначенного времени встречи. Гурни был уверен, что в точности следовал всем инструкциям, и почти уверен, что человек, показавшийся по телефону таким скрупулезным, вряд ли ошибся. Здесь могло быть несколько объяснений, но вероятным казалось только одно. Гурни вернулся в машину, приоткрыл боковое окно, чтобы впустить свежий воздух, откинул спинку сидения, насколько было возможно, лег и закрыл глаза. То и дело он смотрел на часы. В 9.15 послышался шум мотора, Кто-то остановился неподалеку. Как и ожидал Гурни, в окно постучали, тогда он открыл глаза, зевнул, поднял сиденье и еще больше открыл окно. Рядом с машиной стоял подтянутый строгого вида человек с жестким взглядом карик глаз и коротко стриженными черными волосами. Вы, Дэвид Гурни, а вы ждете кого-то еще? Придется оставить машину здесь. Мы поедем на мотовездеходе. Он указал рукой на Кавасаки Мьюл в камуфляжной раскраске. «Вы не предупредили об этом по телефону». У незнакомца дрогнули веки. Возможно, он не ожидал, что его так легко узнают по голосу. «В настоящее время напрямую проехать невозможно». Гур не улыбнулся. Он прошел к мотогрузовичку и сел на пассажирское сиденье. «Знаете, что бы я делал, если бы жил в таком месте?» Я бы нет-нет, да и играл с гостями в забавную игру. Заставлял бы их думать, что они заблудились. Может быть, пропустили поворот. Смотрел, запаникуют ли они. еще в такой глуши, где мобильный не ловит. Ведь если они испугались по дороге сюда, то не найдут и дороги обратно, правда? Всегда забавно наблюдать, кто паникует, а кто нет. Понимаете, о чем я? У провожатого напряглась челюсть. «Не особо». «Ну, разумеется. Как вы можете понять? Чтобы оценить по достоинству мою идею, надо быть настоящим самодуром». Через три минуты и полмили тряски по каменистым спускам и подъемам водитель не отрывал сердитого взгляда от коварной дороги. Они остановились перед сетчатым забором с раздвижными воротами, которые открылись при их приближении. За воротами тропа скрылась под толстым слоем сосновой хвой. Внезапно за деревьями показалась хижина. Это было двухэтажное строение, что-то вроде видоизменённого швейцарского шале. Так часто строили в Одерондокских горах. Бревенчатый дом в сельском стиле, с углубленными верандами, зелеными дверями, наличниками на окнах и зеленой гонтовой кровлей. Фасад был такой темный, а крыльцо настолько затенено, что только когда мото затормозил у крыльца, Гурни увидел агента Траута. По крайней мере, так он решил. Тот стоял ровно посередине мрачного крыльца, широко расставив ноги. На коротком черном поводке он держал большого добермана. Случайно так получилось или нарочно, но эта властная поза и грозная сторожевая собака вызвали у Гурни ассоциацию с начальником колонии. «Добро пожаловать на озеро Сороу!» Голос, безэмоциональный и сухой, не выражал никакого гостеприимства. «Я Мэтью Траут». Редкие лучи солнца, пробивавшиеся сквозь густые сосновые кроны, были далеки и тонкие, как сосульки. В воздухе царил аромат хвои. Из хозяйственного строения справа от дома доносился низкий несмолкающий гул двигателя внутреннего сгорания. Вероятно, там работал электрогенератор. Славное место. Да, заходите, пожалуйста. Тралт что-то коротко скомандовал Доберману, тот развернулся и вместе с хозяином вошел в дом перед горней. Парадная дверь вела прямо в просторную гостиную с массивным каменным очагом. В центре, грубо оструганной каминной полки, красовалось чучело хищной птицы с гневными желтыми глазами и огромными когтями, а по бокам две рыси, готовые к прыжку. Они возвращаются, многозначительно сказал Траут. Каждую неделю их видят в горах. Гурни следил за его взглядом. Рыси, удивительные животные, 90 фунтов мускулов, когти как бритвы». Траут смотрел на чучело этих зверюк, и глаза его горели от восхищения. Он невысок, заметил про себя Гурни. Самые большие пять футов пять дюймов. Но у него мощные плечи, видно, что занимается бодибилдингом. Траут нагнулся и отстегнул поводок у Добермана. Гартан на что-то скомандовал, и собака скрылась от глаз за кожаным диваном, на который Траут предложил сесть Горни. Горни немедля сел. Все эти попытки его запугать были совсем явными и глупыми. Но он гадал, что будет дальше. «Надеюсь, вы понимаете, что это все совершенно неформально», — произнес Траут. «Совершенно ненормально?» — Гурни притворился, что не расслышал. «Нет, неформально. Это неофициальная встреча». «Простите, у меня в ушах звенит. Словил пулю в голову». «Я слышал». Траут помолчал и с подозрением стал разглядывать голову Гурни, как разглядывают дыню при покупке. «Как вы себя чувствуете?» «А кто вам сказал?» «Сказал, что?» «О моем ранении. Вы сказали, что слышали о нем. В кармане у Траута тихо зазвонил телефон. Он достал его и посмотрел на экран. Потом нахмурился, вероятно, увидев номер звонившего. Несколько секунд он раздумывал, затем нажал «Ответить». «Траут, слушай, вы где?» Пока он слушал, челюсть его несколько раз напрягалась. «Тогда совсем до скорого». Он оборвал связь и положил телефон в карман. «Вот и ответ. Человек, который рассказал вам про мою рану, скоро придет сюда?» «Вот именно», — Гурни улыбнулся. «Но надо же, не думал, что она работает по воскресеньям». Ответом ему были молчание и удивленные моргание. Потом Траут откашлялся. Как я только что сказал, наш собойчик проходит в сугубо неформальной обстановке. Я решил встретиться с вами по трем причинам. Во-первых, потому что вы попросили доктора Холденфилд устроить встречу. Во-вторых, потому что я счёл уместным отдать дань вежливости бывшему сотруднику полиции. В-третьих, потому что я надеюсь, что наша неформальная встреча рассеет все недоразумения касательно того, кто уполномочен расследовать дело доброго пастыря и кто за это расследование отвечает. Благие намерения иногда оборачиваются препятствованием правосудию. Вы будете поражены, узнав, как широко в Министерстве юстиции толкуют эту статью. Траут покачал головой, словно сетуя на бюрократов-прокуроров, которые того и гляди свалятся на голову горни. Гурни расплылся в широкой, понимающей улыбке. «Поверьте, Мэтт, я на сто процентов с вами согласен. От недомолвок одни проблемы. Я за полную открытость. Карты на стол, распахнуть кимоно, чтобы ни секретов, ни вранья, ни пустого трёпа». «Хорошо», — но прохладный тон Траута явно противоречил содержанию его слов. «Прошу меня извинить, я должен отойти, это ненадолго». И он вышел из комнаты через дверь слева от камина. Доберман издал тихий и ракочущий рык. не откинулся на спинку дивана, прикрыл глаза и стал обдумывать план игры. Через 15 минут Траут вернулся в сопровождении Ребекки Холденфилд. Казалось, она совсем не огорчена и не возмущена тем, что ей испортили выходные. Напротив, вид у нее был очень заинтересованный и энергичный. Траут улыбнулся, и впервые в его улыбке Горни увидел почти радушие. «Я попросил доктора Холденфилда участвовать в нашей встрече. Я верю, что вместе мы сумеем разрешить странные сомнения, которые, кажется, у вас возникли, и закрыть эту тему. Я хочу, чтобы вы хорошо понимали, мистер Горни, что это чрезвычайно необычное совещание. Также я пригласил Дейкера. Еще одна пара ушей, ещё одна точка зрения не повредит. Словно по команде, в двери у камина возник ассистент Траута и остался стоять, в то время как Траут и Холденфилд уселись в кожаные кресла напротив гурни. «Ну что ж», — сказал Траут, перейдем сразу к тому, что вас так беспокоит в связи с делом доброго пастыря». Чем быстрее мы разберемся с этими сомнениями, тем быстрее разойдемся по домам». И он подал Гурни знак «начинать». «Я хотел бы начать с вопроса. Сталкивались ли вы в ходе следствия с какими-либо фактами, которые противоречили вашей основной версии? С мелкими вопросами, ответы на которые не могли найти? Пожалуйста, конкретнее». Обсуждалось ли потребность преступника в очках ночного видения? Траут нахмурился. «Вы о чем? Или такой нелепый выбор оружия и количество пистолетов, и как именно преступник от них избавлялся?» Хотя Траут и старался казаться бесстрастным. По взгляду его было видно, что он обеспокоен и что-то просчитывает в уме. Гур не продолжал. Кроме того, мы наблюдаем поразительные противоречия. На деле преступник избегает риска, а позиционирует себя как фанатик. И ещё одно противоречие между идеально логичным планом убийства и совершенно нелогичным мотивом. Практически любой теракт, совершенный смертником, полон тех же противоречий. Траут пренебрежительно махнул рукой. Сам теракт возможен но не мотивы его участников. Человек на самой верхушке, преследующий свои политические цели, стратег, который выбирает мишень и составляет план атаки, вербовщик, инструктор, координатор на месте, смертник, который добровольно себя взрывает, они могут работать как одна команда, но каждый играет свою роль. Результат их взаимодействия может быть совершенно безумным, нелогичным, Но каждый ее участник вполне последователен и понятен. Траут покачал головой. «Не вижу смысла в этих рассуждениях». Дейкер в дверях зевнул. «Смысл тут очевиден. Ни один у самого Бен Ладен в мире сам не сядет в кабину пилота, чтобы врезаться в небоскреб. Психологические мотивы одного участника теракта отличаются от психологических мотивов другого. Либо... Так называемый добрый пастырь. Это не один человек, либо ваши выводы о его мотивах и структуре личности ошибочны. Траут громко вздохнул. Очень интересно. Но знаете, что интереснее всего? Ваши замечания про пистолет или пистолеты? Это значит, что у вас был доступ к засекреченной информации. Он откинулся в кресле и задумчиво подпер руками подбородок. А значит, будут проблемы. И у вас, раз вы владеете секретными сведениями. И у того, кто вам их выдал, возможно, его карьера окончена. Позвольте спросить прямо, располагаете ли вы какой-либо иной информацией из секретных государственных источников? По данному или по какому-либо иному делу? Господи, Траут, ну что за глупости? У Траута напряглись мышцы шеи, но он ничего не сказал. Горни продолжал. «Я пришел сюда, чтобы обсудить возможную серьезнейшую ошибку в серьезнейшем деле об убийствах. Вы хотите вместо этого устроить свару по поводу предполагаемого нарушения формальности?» Холденфилд подняла правую руку, как инспектор дорожного движения. «У меня предложение. Давайте сбавим обороты. «Мы здесь для того, чтобы обсуждать факты, улики, разумные интерпретации этих фактов. Но пока нам мешает эмоциональный компонент. Может быть, нам следует...» «Вы совершенно правы», — сказал Траут с натянутой улыбкой. «Думаю, мы должны дать мистеру Гурни, Дейву, высказаться, выложить на стол все факты. Если с нашей интерпретацией существующих фактов что-то не так, давайте разбираться. Дейв, я уверен, вам есть что сказать. Продолжайте, пожалуйста». Желание Траута уличить его в преступном доступе к украденным материалам было столь явным, что Гурни чуть не рассмеялся ему в лицо. Затем Траут добавил. «Возможно, все последние 10 лет я слишком плотно занимался этим делом, а у вас незамыленный взгляд, что, по-вашему, я упустил». «А как насчет того обстоятельства, что вы построили очень большую гипотезу на очень скудных фактах?» Именно этим и отличается искусство построения следственной версии. А также бред шизофреника. Дэйв, Холденфилд предостерегающе подняла руку. Прошу прощения, но я боюсь, как бы дело, вошедшее в аналы судебной психологии, не оказалось огромным мыльным пузырем. Манифест, детали убийств, профиль преступника, медийный миф, народная интерпретация, академические теории, Все это льет воду на одну мельницу, дополняет одну и ту же историю, шлифует ее, превращая в незыблемую истину. Беда лишь в том, что эта незыблемая истина не подкрепляется серьезными фактами. Кроме, разумеется, резко сказала Холденфилд, двух первых пунктов, о которых вы упомянули. Манифесты детали убийств куда уж серьезнее. Но что, если детали преступлений и манифест были продуманы таким образом, чтобы подкреплять друг друга? Что, если убийца вдвое умнее, чем о нем думают? Что, если все эти десять лет он до смеялся над агентом Траутом и его командой?» Взгляд Траута стал жестче. «Вы сказали, что читали профиль?» Гурни усмехнулся. «По-вашему, это доказывает, что я имел доступ к вашим драгоценным данным? Но я этого не говорил. Я упомянул профиль, но не сказал, что его читал. Позвольте мне немного пофантазировать. Бьюсь об заклад. Профиль пытается объяснить, как преступник может вести себя одновременно рационально и иррационально, взвешенно и безумно, как атеист и как проповедник. Я недалек от истины». Траут испустил нетерпеливый вздох. «Не буду комментировать. Беда в том, что вы решили, будто в манифесте преступник излагает свои подлинные мысли, потому что он подтверждает ваши предположения. Манифест подтвердил ваши собственные гипотезы. И вам никогда не приходило в голову, что манифест — это розыгрыш, что вас дурачат. Добрый пастырь уверял вас, будто ваши выводы верны». И вы, конечно же, ему поверили. Траут покачал головой, понапрасну сились изобразить огорчение. «Боюсь, что мы с вами по разные стороны баррикад. А я, зная о вашем прошлом, думал, что мы на одной стороне». «Как мило. Вот только далековато от реальности». И снова грустное покачивание головой. «В деле доброго пастыря ФБР преследовала одну цель, как и во всех делах, и такую цель должен преследовать каждый честный сотрудник правоохранительных органов в любом расследовании, узнать правду. Если мы верны ценностям своей профессии, мы должны быть на одной стороне». вы в это верите?» «Это основа нашей профессии». «Послушайте, Траут». Я в органах так же долго, как и вы, а то и дольше. Вы сейчас говорите с копом, а не с членом, прости господи, ротари-клуба. Разумеется, цель расследования — узнать правду. Если только не появляется какой-нибудь другой цели. В большинстве случаев правду мы так и не узнаем. Если очень повезет, то приходим к удовлетворительным выводам. К правдоподобной гипотезе, которая может убедить людей. И вы, черт побери, прекрасно знаете, как устроена полицейская система. В реальности поиск правды и справедливости не вознаграждается. Вознаграждаются удовлетворительные выводы. В душе отдельно взятый коп может сколько угодно стремиться к правде. Но наградят его, если он сумеет объяснить факты. Передайте окружному прокурору преступника. Лучше вместе со связанным рассказом о составе преступления и мотивах. А еще лучше с подписанным признанием в убийстве. Вот чего ждут от копов. Траут закатил глаза, потом посмотрел на часы. А главное, Гур не подался вперед, у вас есть связанный рассказ. В каком-то смысле есть даже подписанное признание, манифест. Конечно, не обошлось без ложки дёгтя. Преступник-то ускользнул. Ну да что с того. У вас есть его профиль. Есть подробная декларация о намерениях. Есть шесть убийств, детали которых согласуются с тем, что вы и ваш отдел изучения поведения знаете о добром пастыре. Хорошая работа. Логичные выводы. Связано, профессионально, обосновано. Что же именно вас в этом не устраивает? «Если только у вас нет улик, которых вы не раскрывали, все ваши выводы основаны на домыслах. Впрочем, я надеюсь, что не прав. Скажите, ведь у вас в архивах есть неизвестные никому материалы?» «Это полная бессмыслица, Горни. И у меня нет времени. С вашего позволения задайте себе два вопроса, Траут. Во-первых, какую гипотезу вы бы выдвинули, если бы не было никакого манифеста? Во-вторых... А что, если каждое слово в этом драгоценном документе — чушь собачья? Уверен, это очень интересные вопросы. Позвольте мне напоследок кое-что у вас спросить. Он снова поднёс руки к подбородку. Профессорский жест. Учитывая, что ни ваша должность, ни иные обстоятельства не дают вам никаких полномочий на участие в расследовании, «Что вам могут принести эти злобные разглагольствования, помимо неприятностей?» Быть может, дело было в угрожающем взгляде Траута или в ухмылке на губах Дейкера, опёршегося о дверной косяк. Или в напоминании о том, что у самого Гурни больше нет полицейского значка. Как бы то ни было, Гурни внезапно сказал то, чего говорить не собирался. Возможно, я буду вынужден принять предложение, которое до сих пор не рассматривал всерьёз. Предложение о сотрудничестве от телеканала РАМ. Они хотят сделать со мной передачу. С вами? Да. Или вдохновляясь моим образом. Посмотрели мою статистику арестов. Траут с любопытством покосился на Дейкера. Тот пожал плечами, но ничего не сказал. Похоже, их очень впечатлил тот факт, что у меня самый высокий процент раскрытых убийств за всю историю полиции Нью-Йорка». Траут открыл был рот, но тут же закрыл. «Они хотят, чтобы я рассказывал о знаменитых нераскрытых делах и говорил, где, по моему мнению, следствие ошиблось. Начать хотели сделать доброго пастыря и назвать программу «Лишённые правосудия». Броское название, а?» Траут посмотрел долгим взглядом на свои сцепленные пальцы, затем снова печально покачал головой. «Все это еще раз возвращает нас к вопросу об утечке данных, незаконном доступе к материалам, разглашении конфиденциальной информации, грубом нарушении правил, нарушении федеральных законов и законов штата. Это сулит множество серьезных неприятностей». «Невелика цена». «В конце концов, как вы сказали, главное правосудие. Или что там, правда? Что-то подобное, да?» Траут смерил его холодным взглядом и неторопливо повторил чеканя слова. «Множество серьезных неприятностей!» Он перевел взгляд на диких кошек на каминной полке. «Цена немалая. Не хотел бы оказаться на вашем месте». «Особенно сейчас, когда вам надо разбираться с этим поджогом». «Простите, я слышал про ваш амбар». «А как это связано с темой нашего разговора?» «Просто еще одна проблема в вашей жизни. Еще одна неприятность». Траут опять демонстративно посмотрел на часы. «У меня уже совсем нет времени». Он встал. Гурни встал вслед за ним. Встала и Холденфилд. Рот Траута расплылся в пресной улыбке. Еще раз спасибо, мистер Гурни, что поделились с нами своими опасениями. Дейкер проводит вас до вашей машины». Он повернулся к Холденфилд. «Не могли бы вы остаться на пару минут? Надо кое-что с вами обсудить». «Конечно». Она встала между Траутом и Гурни и протянула руку. «Рада была тебя видеть. Надеюсь, ты потом расскажешь мне подробнее о происшествии с амбаром. Я ничего не знал». Пожимая ее руку, Гурни почувствовал, как к ладони его прижалась свернутая бумажка. Он взял ее и незаметно спрятал. Дейкер в это время наблюдал за ним, но, похоже, ничего не заметил. Он показал на парадную дверь. «Нам пора». Гурни достал записку из кармана, лишь когда сел в машину и завел мотор, а Кавасаки Дейкера исчез в лесу. Записка была размером всего два дюйма. В ней было всего одно предложение. «Жди меня в Бранвилле, в Орлином гнезде». Гурни ни разу не был в Орлином гнезде. Он слышал, что это новый ресторан, еще одно творение местного натужного возрождения, И еще одна попытка сделать из захолустной трущобы прелестную деревушку. Расположен он был довольно удобно, по дороге. Главная улица Бранвиля пролегала по дну долины, рядом с живописной рекой. И одной поселок и был обязан каким-никаким шармом, равно как и разрушительными наводнениями. Дорога, соединявшая Бранвиль с автострадой, петляя, спускалась по холмам и соединялась с главной улицей совсем недалеко от Орлиного гнезда. Хотя был почти полдень, только один из дюжины столов был занят. Гурни сел за столик для двоих у окна с Эркером, выходившего на улицу, и заказал, что было для него необычно, кровавую Мэри. И даже несколько минут спустя, когда официантка ее принесла, он все еще удивлялся своему выбору. Заведение не поскупилось, дали большой стакан. И вкус был таким, как Гурни и хотел. Он удовлетворенно улыбнулся. Тоже редкость в последние месяцы. Затем стал медленно пить и к 12.15 осушил стакан. В 12.16 в ресторан вошла Ребекка и тут же села к нему за столик. «Надеюсь, ты не очень долго ждал». Она улыбнулась, но от этого стало еще заметнее, как напряжены уголки рта. «Вся на взводе, все под контролем». «Всего несколько минут». Она по своему обыкновению невозмутимая и оценивающе оглядела помещение. «Что ты заказал?» «Кровавую Мэри». «Отлично». Она обернулась и жестами подозвала молоденькую официантку. Когда девушка подошла и принесла меню, Холденфилд смерил ее скептическим взглядом. Вам по возрасту уже можно подавать спиртные напитки? Мне 23, заявила девушка, явно озадаченная этим вопросом и расстроенная своим возрастом. Так много? отозвалась Холденфилд, но иронии ее никто не оценил. Мне, пожалуйста, кровавую Мэри. Она вопросительно посмотрела на горни, указывая на его стакан. «Мне больше не надо». Официантка удалилась. Как обычно, Холденфилд не стал терять времени и сразу перешла к делу. «Почему ты так агрессивно ведешь себя с нашими друзьями из ФБР? И к чему все это было? Про очки ночного видения, про то, как он избавлялся от пистолетов, про неувязки в профиле?» «Я хотел вывести его из равновесия». «А получилось, будто двинул локтем по лицу». Я немного раздражен. И в чем же, по-твоему, причина этого раздражения? Меня уж задолбало это объяснять. Ну уж ради меня. Вы носитесь с этим манифестом, как с сакральным текстом. А он не сакральный. Это все поза, поступки важнее слов. Поведение этого убийцы крайне рационально, очень и очень взвешенно. План выдает человека терпеливого и прагматичного. А манифест ⁇ другое дело. Это выдумка, попытка сконструировать персонажа и его мотивацию, чтобы вы с дружками в своем отделе все это анализировали и состряпали по студенчески наивный профиль. ⁇ Слушай, Дэвид, секунду, я уж продолжу, ради тебя. ⁇⁇ Вымысел, зажил своей жизнью. Всем этот манифест пригодился. Пошли бесчисленные статьи в американском вестнике теоретической хрени. И никто не может выйти из игры. Вы отчаянно вкладываетесь в строительство карточного домика. Если он развалится, развалится и ваши карьеры». «Ты закончил?» «Ты просила меня объяснить мое раздражение». Холденфилд подалась вперед и тихо произнесла. «Дэвид, я думаю, это не я тут в отчаянии». Тут она замолчала и выпрямилась. Официантка принесла кровавую Мэри. Когда она ушла, Холденфилд продолжила. «Мы вместе работали. Ты всегда оказывался самым спокойным, самым здравомыслящим человеком в команде. Тот Дэйв Гурни, которого я помню, не стал бы угрожать старшему агенту ФБР, не заявил бы, что мое профессиональное мнение — чушь собачья, не стал бы обвинять меня в тупости и нечестности. Я гадаю, почему ты на самом деле так себя ведешь. По правде говоря, за нового Дэйва Гурни я беспокоюсь». «Правда? Ты думаешь, пуля, попав в голову, отшибла мне логику?» «Я сказала лишь, что на твой мыслительный процесс сильнее, чем раньше, влияют эмоции. Ты со мной не согласен?» «Я не согласен с тем, что ты обсуждаешь мой мыслительный процесс, тогда как настоящая проблема в другом. Ты и твои коллеги поставили свою подпись под кучкой дерьма, благодаря чему серийный убийца так и не пойман. «Красноречиво, Дэйв. А знаешь, кто также красноречиво говорит об этом деле? Макс Клинтер?» «Это что ли была страшная критика?» Холденфилд отхлебнул из стакана. «Просто пришло в голову. Свободная ассоциация. Так много общего. Вы оба серьезно ранены, оба не меньше месяца были прикованы к постели, оба очень недоверчивы к окружающим. Оба уже не служите в полиции, оба одержимы идеей, что официальная версия в деле о добром пастыре не верна. Оба прирожденные охотники, и не терпите, чтобы вас отодвигали на обочину. Она сделала еще один глоток. Тебе не ставили посттравматическое стрессовое расстройство? Гур не поглядел на нее. Вопрос поразил его, хотя после сравнения с Клинтером этого можно было ожидать. А -а -а. «Так вот, зачем ты здесь? Ставишь галочки в диагностической анкете? Значит, вы с Траутом обсуждали мое психическое здоровье?» Холденфилд тоже посмотрел на него долгим взглядом. «Я никогда не видел от тебя такой враждебности». «Скажи мне вот что. Почему ты решила сейчас со мной встретиться?» Она поморгала, обвела взглядом стол, сделала глубокий вдох потом медленный выдох. «Из-за нашего телефонного разговора он меня встревожил. Если честно, я о тебе беспокоюсь». И она приложилась к кровавой Мэри, выпив больше половины стакана. Когда их глаза снова встретились, Холденфилд тихо заговорила. «Когда в человека попадает пуля, это шок». Наша психика все время заново переживает этот момент, эту угрозу, это потрясение. У нас возникают естественные реакции, страх и гнев. Большинство мужчин предпочтут скорее рассердиться, чем испугаться. Выражать гнев им легче. Я думаю, что когда ты обнаружил свою уязвимость, понял, что ты не идеален, не супермен, тебя переполнила ярость. А то, как медленно идет выздоровление, эту ярость усиливает. Стоило ли верить в неподдельную искренность этого проницательного психолога? Действительно ли она беспокоилась о Гурне и честно делилась своим мнением? Ей что, правда было не наплевать? Или это еще одна мерзкая попытка заставить его сомневаться в себе, а не в выводах следствия? Не находя ответа, он посмотрел ей в глаза. Её умные глаза глядели спокойно и ровно. Он вдруг почувствовал ту самую ярость, о которой она говорила. «Пора валить отсюда к черту, а то он скажет что-нибудь, о чем потом пожалеет».